Глава 16. А ну, брось! Брось нож! Заорала Ники, врываясь в комнату. Великан от неожиданности замер. Воспользовавшись его растерянностью, Ники метнулась к Мауре и изо всей силы врезала ему ногой под ребра. Однако великан не потерял равновесия. Напротив, убийца мгновенно пришел в себя. Оба его противника не внушали ему особого страха. Судя по садистской улыбке, которая появилась у него на лице, появление молодой женщины даже придало драке особый шарм. Себастьян воспользовался передышкой и ринулся вглубь зала. Не потому что струсил, а потому что не понимал, как себя вести, что делать. Он не дрался никогда в жизни. Никогда не наносил ударов, не умел их держать. Зато отчаянно дралась Ники. Она ловко увернулась от ножа, затем увернулась еще раз, резко отклонившись в сторону. Прыжок, поворот, обманное движение туловищем. Ники старалась использовать все, чему их учили в спортзале. Но великан не будет промахиваться вечно. Он скоро загонит ее в угол, нанесет смертельный удар. Его нужно обезоружить, вырубить во что бы то ни стало. Не обращать внимания на запах крови. Забыть о смерти, которая стала хозяйкой в баре «Бумеранг». Думать только о Джереме. Я не имею права умереть, пока не найду сына. Ники заметила прислоненный к бильярдному столу Ки и схватила его. Ки не так опасен, как нож, зато теперь до нее труднее дотянуться. Вооруженная крепкой деревянной палкой, она ловко отражала атаки Маури и даже ухитрилась ткнуть его кием в лицо. Маури взревел от ярости. Игра, по его мнению, слишком затянулась. Он размахнулся и ударил со всей силы ножом по кию, разрубив его на части. Ники швырнула обломки ему в лицо. Тот от них отмахнулся, будто это были спички. Себастьян вышел из ступора. Осознав, какая опасность грозит Ники, он в бешенстве схватил висевший на стене огнетушитель, сорвал с него кольцо и надавил на ручку, поднимая раструб. «А ну, получай в свою мерзкую рожу!» Заорол он, направляя в голову Маури струю углекислого газа. Маури в самом деле обернулся, запоздало прикрыв глаза рукой, однако ножа не выпустил. Воспользовавшись тем, что противник временно ослеп, Ники со всей силы ударила его в пах. Себастьян, топчась с нерядом в ярости лупил огнетушителем куда придется. Один из ударов достался Маури по голове, и тот метнул нож в Ники. Та едва успела увернуться. Нож, не попав в цель, завершил полет, ударившись плашмя о стену. Ужас перед смертоносным стальным лезвием отпустил Себастьяна, его охватило что-то вроде эйфории. С несвойственной ему бесшабашностью он ринулся к Маори, намереваясь вступить в рукопашную, но наступил в лужу крови, поскользнулся и оказался на полу. Мгновенно вскочил и занес руку, собираясь стереть Маори в порошок, но не успел и получил кулаком в переносицу. Мощный, как молот, удар опрокинул его, перебросив за стойку. Себастьян влетел спиной в полку с бутылками и повалил ее. Вместе с бутылками вниз полетело и большое зеркало. Все это рухнуло, разлетелось в дребезги и осталось лежать груды осколков. Потеряв сознание от удара, Себастьян рухнул на коврик за стойкой. Приисполнившись чувство превосходства, великан решил как можно скорее покончить с ники. Схватил ее за шиворот и шваркнул головой о бильярдный стол. Волосы Ники оказались в луже жирной крови. Она вскрикнула от ужаса, оказавшись в нескольких сантиметрах от трупа Дрейка. Маури принялся отвешивать удары. Один, второй, третий. В голове у Ники мутилась. Она теряла сознание. Совершив над собой усилие, схватила, что попалось под руку. Обломок Кия. Собрав последние силы, Ники ткнула Кий прямо в лицо Маури. Щербатый острый обломок скользнул по лбу, рассек бровь и с отвратительным звуком погрузился в глаз. Нестерпимая боль заставила циклопа взреветь, и он выпустил свою добычу. Зажав пустую глазницу рукой, он орал и крутился вокруг себя. Последним, кого увидел Маури, был Себастьян с осколком зеркала в руке. Сверкающий как клинок и острый как бритва осколок зеркала перерезал ему сонную артерию.